Евгений Горцевич. Зараза 2: Звинное сердце. Аннотация. Я застрял в Сьерра-Леоне в центре эпидемии, которая превращает людей в страшных мутантов. Моя сестра и близкие мне люди в страшной опасности. И теперь, чтобы вытащить её и доверившихся мне людей, я заключил сделку со своими врагами. Корпорации «Глобал Даймонд Корп». У меня есть две недели, чтобы найти утерянную в мертвом городе Алмаз и заплатить выкуп. Время пошло.